Интерлюдия. Ох, хо хо майный дегати! – вздохнул Янкван Хофен. – А вы человек больших страстей, не великого ума, но больших страстей. Отвяжись! – огрызнулся волшебник, опорожняя залпом бокал. Короче, это моя история, и вы двое первые, кому я рассказал ее целиком. Последнюю часть рассказа я специально не комментировал спокойно произнес Бельзидор. «Слушал молча, но у меня есть вопрос. Это что сейчас было? Ты меня попрекнуть хотел этой историей? Дегати, не вышло». «Я тоже молчал», — ухмыльнулся Янгван Хофен. «Мне было интересно, к чему это все приведет. Вы только потасовку здесь не затевайте, а то вышвырнул обоих». «Я просто рассказал свою историю», — процедил Дегати. Вы сами просили. «Как-то очень надрывно ты ее рассказал», — заметил Бельзидор. «На жалость давил». «Жалость мне твоя не нужна», — поморщился волшебник. «Но мне было очень трудно не припомнить тебе тот случай». «Вот как! То есть ты всю ночь сидел тут, пил со мной, слушал байки корч моря, а самого ж распирала изнутри» осведомился Бельзидор. «Ты убил моего фамильяра? скачал со стула Дегати. Пёс Стефон сдавленно зарычал. «Я потом год, год не мог оправиться. Я был на грани смерти». «Сочувствую», – равнодушно ответил Бельзидор. «Но ты должен понимать, что это не я вломился к тебе в дом. Это вы явились, чтобы убить меня и ограбить. И это я» застиг тебя на своей жене, а не наоборот. Так что радуйся, что остался жив сам. На самом деле, тебе очень повезло. Я вообще-то всерьез намеревался тебя убить. Просто не знал, что у тебя кольцо миров в кармане. Кстати, твой фамильяр остался бы жив, если бы ты сразу посмотрел, что за безделушку украл у Лурда. Я? «Не было не до этого», – растерялся Дегати. «А, ну да, ты был слишком занят, кувыркай с моей женой». «Да я не знал, что она твоя жена», – взмутился Дегати. «Что она вообще чья-то жена? Я думал, что она твоя пленница. Она сама сказала, что она твоя пленница». «Пленница в комнате, обитой золотом и парчой?» «Почетная пленница, они тоже. Разные бывают». Бельзидор спокойно отхлебнул еще пива. Дегати несколько секунд стоял возле стойки, а потом, нехотя, уселся обратно. «Извиняться я не буду», — сказал темный властелин. «Я тоже», — ответил волшебник. «Может, чаю?» — любезно предложил Янг Ван Хофен. «Успокоительный сбор? С мятой и пустырником?» Тем временем за окном совсем расцвело ну как рассвело день паргорона мало отличается от ночи просто нижний свет теперь мерцал в полную силу и м параполис купался в алых лучах какой сегодня день спросил Дигати, повернувшись к окну красный день ответил ян Ван хофин сам видишь а тогда времени еще полно развернулся волшебник давай свой чай и мне попросил Бельзидор. «Тоже еще посидишь?» — спросил Ян Ван Хофен. «Ты же вроде только до утра собирался». «Я передумал. Расскажи лучше еще какую-нибудь историю. Только повеселей этого водопада слез, что излил тут на нас мэтр Дегати». «Может, лучше сам расскажешь?» — предложил Ян Ван Хофен. «Свою историю». «А вы разве ее не знаете?» — спросил темный властелин. Я нет. И я нет. «И не узнаете никогда! Бу-ха-ха-ха!» -ха -ха! Залился зловещим смехом Бельзидор. «Ну так что-нибудь другое расскажи?» Не стал спорить Янг-конхофен. «У тебя наверняка куча историй в запасе». Куча-то куча. Да только... Ну я не знаю. А про что хотите услышать? Снова... «Про кого-нибудь из моих приспешников?» «Лучше про кого-нибудь из твоих врагов», – злобно сказал Дегати. «Вот про них бы я сейчас послушал, как тебя отделывали». «Понятное желание», – кивнул Бельзидор. «Сам не сумел. Так хоть про других послушать. И выбор богатый. Врагов у меня было, как песчинок в море, но большинство...» ничем интересным не отметились. Даже самые заклятые мои враги рано или поздно либо смирялись с поражением, либо заканчивали, как этот твой лурд. Но некоторые мне запомнились. Самым сильным был Гальдар-защитник, героический Титан, самым настойчивым и долгоиграющим Маргантас О-от, принц-консорт, владычицы эльфов. Святой Ракар был очень ярким врагом, хотя и не дружил с головой. Комиссар Штрех и его белая рука доставили мне немало веселых минут. Локотели в молодости был очень упорным противником, но лучший мой заклятый враг – это, конечно, Мидерен. Он все время пытается обезвредить меня, не убивая, и пару раз у него даже почти получалось. Я надеюсь, что он будет развлекать меня еще долго». «А все твои заклятые враги были на светлой стороне?» – спросил Янфанхофен. «Среди них не было других злодеев». «Этих я не называю врагами». Они скорее конкуренты, и некоторые, конечно, изрядно мне досаждали в свое время. Кто, например? Да многие, разные от пятой магиозы дерзкие претенденты на мой трон, кое кто из ваших демолордов, про антикатиста ты сам все знаешь. Но самым проблемным из всех был, пожалуй, Кенис, кровавый князь расспросил Дегати. «Слышал о нем, как же? Если верить древней истории, с ним еще Бриар всемогущий воевал. И мне всегда было интересно, откуда эта тварь вообще взялась?» «Этого не знаю», — ответил Бельзидор. «Это было задолго до моего рождения». «А я могу рассказать», — предложил Хофен. «Ты знаешь?» — удивился Дегати. «Есть ли на свете что-то, чего я не знаю?» Скромно улыбнулся Ян Кванхофен. «Историю Бельзидора ты не знаешь», — саркастично произнёс Дегати. «А вот историю Кениса знаю», — недовольно ответил Ян Кванхофен. «Слушать будете?» «Конечно будем. Только чаю ещё налей», — попросил Бельзидор. Конец первого тома.